Он поднял голову и посмотрел на Свисткова. Свистков, белоусый и белобрысый, согнув широкую спину и расставив круглые локти, шумно с присвистом сосал тёплый чай. "А Володи нет, и Елизара, и Ольги", вздохнул Фризе и тронул Свисткова за рукав. "Слышь, Свистков". "Слушаю". "Ты завтра в 8 часов зайдёшь на дом к Капштейну. Точно так?" В гостиницу, точно так. Ты скажешь, чтобы он ожидал меня у пассажа. Точно так. Ты возьмёшь с собой Маузер и по караулю Шпейтейна. Понял? Свистков не отрываясь от Блюцки внул одним глазами. Сколько насторожился. Герман Карлыч. А ведь это как будто не ладно? В чём дело? А я Ты задумчиво переспросил фрезе: "Для тебя пока нет работы". Выходит один работник, Семира Едаков, засопел обиженно: "Колька, что же, каждый день тебе в петлю лезть?" Фризе, не отвечая, похлопав его по плечу, расплатился и вышел. "Ежели завтра, то нужно приготовить снаряд", вспомнил он, входя к себе в номер. Он аккуратно запер дверь на ключ. Аккуратно раскрыл чемодан и вынул круглую по краям запаянную коробку. Наследство Володи. Улыбнулся он слабой улыбкой и развернул пахучее, вязкое, желтовато-прозрачное тесто. Он так часто заряжал тяжелые бомбы, так давно привык к динамиту, так гордился трудной работой, что мысль о взрыве не пугала его. Он работал, как работает ювелир. Бесстрастно и точно работал. Не увлекаясь и не спеша, согласую расчисленные движения. Да, я велю Епштейну показать квартиру полковника Шена, повторял он, разминая упругую массу. Свистков бросит бомбу завтра. Да, завтра. В коридоре глухо застучали шаги. Фрейзе встал и прислушиваясь, подошёл к двери. Вздор, никто не войдёт, не испытывая тревоги, равнодушно подумал он. и снова вернулся к столу. Наполнив доверху жестяную коробку, он осторожно положил ее на кровать и ощупал хрупкий запал. Стеклянная трубка была цела, но гремучая ртуть оцерела, и надо было ее просушить. По-прежнему забывая о взрыве, он зажег спиртовую машину и на сковородку высыпал ртуть. Сухо потрескивали крупинки. «А если вспыхнут?» — встревожился Фрези. не вспыхнут. Ведь никогда не вспыхивали ещё. Он сел и сосредоточенно внимательными глазами стал следить за трепещущим огоньком. В гостинице было тихо, со двора не доносилось ни звука. Раньше Ольга хранила наш динамит, беззвучно прошептал Фрезе. Ольга. Как это было давно. И неожиданно здесь перед почти заряженной бомбой За несколько часов до готового покушения он почувствовал страх. Он понял, что революция разбита, что его попытки напрасны и что окончен террор. Он понял, что ни убийства полковника Шена, ни взрыв охранного отделения, ни казни Пштейна, ни десяток отчаянных экспроприаций уже не могут повернуть обманчивый ход событий уже не могут ничего изменить. Так зачем я живу? Зачем работаю? Зачем убиваю? с грустью спросил он себя и потрогал рукой облысевший лоб. Но одиночество теперь тяготило его, не та оставленность, которую он испытал после смерти Володи, не ощущение мёртвой пустыни и не заброшенность и даже не кровь. его тяготило внезапно вспыхнувшее потрясающее сознание бесплодности уже разгромленного террора сознание отторванности от жизни бесполезности запоздалых усилий